Через пять дней я встал, и меня повезли в больницу навестить инструктора. А оказалось, что он уже поправляется. Не прошло и недели, как я был совсем здоров. Это от того, что я всегда соблюдал осторожность и соскакивал на что-нибудь мягкое. Некоторые рекомендуют перину, а, по-моему, инструктор удобнее. Наконец инструктор выписался из больницы и привел с собой четырех помощников. Мысль была неплохая. Они вчетвером держали изящную машину, покуда я взбирался на седло, потом строились колонной и маршировали по обеим сторонам, а инструктор подталкивал меня сзади. В финале участвовала вся команда. Велосипед, что называется, писал восьмерки и писал очень скверно. Для того, чтобы усидеть на месте, от меня требовалось очень много и всегда что-нибудь прям-таки противное природе противное моей природе, но не законом природы, иначе говоря, когда от меня что-либо требовалось, моя натура, привычки и воспитание заставляли меня поступать известным образом, а какой-нибудь незыблемый и неведомый мне закон природы требовал, оказывается, совершенно обратного. Тут я имел случай заметить, что мое тело всю жизнь воспитывалось неправильно». Оно погрязло в невежестве и не знало ничего, ровно ничего такого, что могло быть ему полезно. Например, если мне случалось падать направо, я, следуя вполне естественному побуждению, круто заворачивал руль налево, нарушая закон природы. Закон требовал обратного. Переднее колесо нужно поворачивать в ту сторону, куда падаешь. Когда тебе это говорят, поверить бывает трудно. И не только трудно, невозможно. Настолько это противоречит всем твоим представлениям. А сделать еще труднее, даже если веришь, что это нужно. Не помогают ни вера, ни знание, ни самые убедительные доказательства. Сначала просто невозможно заставить себя действовать по-новому. Тут на первый план выступает разум. Он убеждает тело расстаться со старыми привычками и усвоить новые. С каждым днём ученик делает заметные шаги вперед. К концу каждого урока он чему-нибудь довыучивается и твердо знает, что выученное навсегда останется при нем. Это не то, что учиться немецкому языку. Там тридцать лет бредешь ощупью». И делаешь ошибки, наконец думаешь, что выучился, так нет же. Тебе подсовывают сослагательные наклонения, и начиная опять сначала. Нет, теперь я вижу, в чем беда с немецким языком, в том, что с него нельзя свалиться и разбить себе нос. Это поневоле заставило бы приняться за дело вплотную. И все-таки, по-моему, единственный правильный и надежный путь научиться немецкому языку — Изучать его по велосипедному способу. Иначе говоря, взяться за одну какую-нибудь подлость и сидеть на ней до тех пор, пока не выучишь, а не переходить к следующей, бросив первую на пол полдороги.